129. Гуру. Чуткость восприимчивости определяется созвучием с пространственной ноты. Она может звучать на ключе радости или страдания. Но если созвучие состоялось, порадуемся растущей утонченностью аппарата. Хороший приемник воспринимает все. И личные настроения, и личные переживания не должны окрашивать пространственные посылки и засорять чистоту восприятия. Только открытое сердце отзвучит на все, отразив себе проявление мира, но тяжко открытому сердцу.